7. Бег МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ Однажды днем в мою клинику, прихрамывая, вошла финелла, У крепкой 24-летней девушки обнаружилась запёкшаяся ссадина над левым глазом и разболтавшаяся слегка запачканная повязка вокруг правой руки. Я заглянул в ее карту и увидел, что во время последнего визита Она жаловалась на растяжение лодыжки и возможный перелом правого запястья. Я часто вижу людей, на которых нападают или которые травмируются, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Но Феннелла заверила меня, что это не так. «Я бегаю», — сказала она мне, размахивая руками взад и вперед, как будто бежала к финишу. «Бегать не так уж опасно», — подумал я и попросил ее объяснить, как она получила травму. Она пояснила. Ну, я занимаюсь паркуром. Я был заинтригован. Расскажите мне об этом, попросил я, используя классическую фразу врача, чтобы разговорить пациента. У меня было некоторое смутное представление о том, что такое паркур, поскольку я видел несколько видеороликов, на которых мужчины гоняют на автомобилях по городу. Она объяснила, что это способ передвижения, подобный боевому искусству, когда вы прыгаете, скользите и преодолеваете городские препятствия. Вы бежите, вы бежите быстро, но вы намеренно не избегаете препятствий на своем пути. Например, стены и эстакады. Паркур черпает свое вдохновение из армейских занятий по прохождению полосы препятствий. Вы прыгаете между зданиями, бросаетесь с мостов, вы делаете сальто. Финелла продемонстрировала на себе рискованные последствия такого хобби. Травму лодыжки, рваную рану, возможно, сломанное запястье. В тот вечер я пошел домой и посмотрел еще несколько роликов на YouTube, где молодые люди занимаются паркуром высокого уровня. Это было впечатляюще. Но через несколько минут я понял, что лучшая часть спорта – это то, как быстро ребята могут бегать. Я не мог себе представить, что их тела долго выдержат такие нагрузки. Бег может травмировать, но наши тела созданы для повторяющегося, длительного бега. Паркур – это экстрим. В этой главе я исследую опасности более традиционного бега. Другие факторы, повышающие риск получения травмы, включают избыточный вес или ожирение, а также уже имеющиеся предыдущие травмы. В медицине считается общим местом, что самый значимый фактор риска любого заболевания – Наличие этого заболевания раньше. Травмы при беге не исключение. Наряду с пателофермальным синдромом, боль перед коленом и вокруг него и состоянием под названием шинстплинт, наиболее распространенные диагнозы, которые можно увидеть у бегунов, включают проблемы с ахиловым сухожилием, воспалением или илиотибиального тракта, боль в ноге из-за подошвенного фасциита, воспаление тканей под стопой и стрессовые переломы либо большеберцовой кости, берцовой кости, либо костей стоп. Бег на длинные дистанции — одна из главных причин, по которой люди получают травмы. У мужчин риск получения травм значительно возрастает, если они бегают более 65 км в неделю. Это было выявлено на новобранцах, которым иногда требуется резко повысить интенсивность физической подготовки. Полая стопа – пес кавус. Еще один значимый фактор риска получения травмы. Тогда как большинство других изменений формы стопы не повышают риск травматизации. Я впервые научился исследовать суставы во время курса клинического обследования на первом году обучения в медицинской школе. Первые несколько недель мы тренировались собирать историю болезни пациента. Мы практиковались в сборе анамнеза на стандартизированных пациентах, актерах, которым платили за то, чтобы они разыгрывали определенный сценарий или диагноз. Вскоре мы перешли к осмотру настоящих пациентов. Затем мы узнали, как проводить обследование опорно-двигательного аппарата, как осматривать сустав на предмет отека, покраснения, деформации, как пальпировать, чтобы выявить болезненные места – как напрягать суставы для оценки повреждений связок и как проводить специализированные тесты для проверки таких вещей, как повреждения мениска, мягкой подушки между костями колена или разрыв ахилового сухожилия. Эти навыки физикального осмотра перешли на новый уровень во время цикла ортопедической хирургии. Мы заставляли пациентов ходить взад и вперед по коридору и оценивать их походку и угол наклона коленей. Мы посещали клинику, специализирующуюся на переломах, где ортопедический персонал и ординаторы быстро переходили от случая к случаю, просматривали рентгеновские снимки, осматривали травмы и назначали продолжение шинирования, ношение гипсовой повязки или то, на что надеялся каждый пациент, снять гипс и разрешить продолжать жить своей жизнью. Мы осматривали пациентов с новыми травмами в отделении неотложной помощи. Один мужчина сломал бедро и несколько позвонков, когда потерял контроль над санями во время катания. Другого сбило такси, когда он ехал домой с работы на велосипеде. Большую часть времени во время ортопедических или неотложных медицинских вмешательств я дергал или тянул вывихнутые суставы, чтобы вернуть их на место, пока пациент был под действием мощных седативных средств и опиатов чтобы гарантировать минимальную боль или вообще отсутствие воспоминаний о пережитом. На операции я придерживал кожные лоскуты, пока хирург удалял больной коленный сустав и заменял его металлическим и пластиковым протезом. Во время манипуляции хирург обучал меня и моих одноклассников анатомии коленного сустава и прогонял с нами клинические сценарии, часто связанные с несчастными случаями на санях. Я вспомнила о времени, когда работал с хирургами-ортопедами, прочитав о травме колена писателя Бернда Генриха, которая развелась во время его подготовки к бостонскому марафону. Вскоре после того, как я начал тренироваться, у меня заболело колено. Я пошел к хирургу-ортопеду, который сказал, «У вас какая-то дегенерация хряща. Если вы не прекратите бегать, мне придется снять вашу коленную чашечку и выбросить ее в мусорное ведро». Именно так он и сказал. Эти слова долго звучали у меня в ушах. Однако, поразмыслив, я решил, что у меня свободно болтается кусок хряща, который я мог бы перемолоть, занимаясь бегом. Так что я увеличил расстояние. Бернт пробежал бостонский марафон за 2 часа 25 минут и продолжал бегать всю оставшуюся жизнь, в том числе, что наиболее примечательно — Выиграл чемпионат США в беге на 100 км в Чикаго в 1981 году. В любой произвольный год около 30 тысяч бегунов регистрируются на бостонский марафон. Чуть менее 90% добираются до финиша. Вы можете задаться вопросом, что происходит с недостающими 10%? Большинство из тех, кто не пересекает финишную черту, даже не добираются до линии старта. Моя коллега по лиге Джанет была одной из тех, кто добрался до бостонского марафона, но не смог финишировать. Она повредила Ахиллова сухожилия во время тренировки и надеялась, что ее боль утихнет к забегу. Через 10 минут после старта она поняла, что это будет нелегко. И к 13-километровой отметке она уже не могла терпеть боль и решила отказаться от марафона и участвовать в гонке в другой день. Травма ахилла у Джанет, как и многие другие травмы при беге, случалась после того, как она резко увеличила объем тренировок. Это один из самых больших факторов риска для любого вида спортивной травмы. Ключ к минимизации такого риска – постепенное увеличение объемов тренировок. Когда Пол пришел ко мне на очередное обследование, я заметил, что он хромает. «Это пятка», – сказал он, когда я с беспокойством посмотрел на него. «Что случилось?» — спросил я. Он сказал, что не знает, но в течение примерно трех недель у него усиливалась боль в задней части стопы. Было так плохо, что я плакал. Я знал Пола уже несколько лет, и во время обеденных пробежек по речным дорожкам возле клиники часто видел, как он выгуливает своего пса Черчилля. — Я по-прежнему хожу пешком. Я не могу бросить это занятие. Нужно выгуливать Черчилля. Я знал, что Пол был крутым парнем. Он был ветераном уличной жизни, у которого всегда имелся новый план, как заработать немного лишних денег. Я не мог представить его плачущим. Я осмотрел костяной выступ на задней части стопы, который назывался «пяточной костью». Затем я пощупал его ахиллово сухожилие примерно на 3 сантиметра вверх. «Вот где болит», — пробормотал он в сдрогом футболе. Я спросил его... Была ли боль жгучей, Обычная характеристика боли в ахилловом сухожилии, и он кивнул. «Чем больше я хожу, тем хуже становится, но я просто не могу оставаться дома, я сойду с ума», – пожаловался он. Я знал, что его боль возникает из-за небольшого постоянного повреждения сухожилия. Она не проходит из-за постоянной нагрузки и повторных повреждений. Около 10% травм при беге связаны с ахиловым сухожилием. Обычное лечение – отдых. Сделайте перерыв в беге, приложите лед к сухожилию, примите противовоспалительные средства и поддержите сухожилие под пяточником или спортивной лентой. Один из методов лечения, о которым регулярно просят пациенты – любимая инъекция кортизона. Многие уже получали ее раньше и обнаружили, что это облегчило боль на много месяцев. Другие вообще не ощутили никакой пользы. Крупный обзор, рассматривавший тысячи пациентов, которым делали инъекции стероидов при таких заболеваниях, как теннисный локоть и воспаление ахиллова сухожилия, показал, что большинство людей чувствовали себя намного лучше после инъекции. Однако через полгода, год после травмы, у тех, кто получил инъекцию, обнаружились значительно более низкие показатели восстановления после травмы. А риск возвращения боли и дисфункции оказался на 63% выше, чем у тех, кто предпочел уколу отдых и физиотерапию. Аналогичные результаты были получены и во многих других обзорах. Краткосрочные преимущества, но долгосрочные риски, стероиды, подавляют синтез коллагена, и это может ухудшить заживление и увеличить риск разрыва сухожилия. Джанет пропустила бостонский марафон, но вскоре вернулась к тренировкам для подготовки к Ironman. Ее травма была очень легкой по сравнению с теми, которые получают те, кто продолжает упорствовать в тренировках так сильно, что зарабатывают разрыв сухожилия. Когда разрывается ахилово-сухожилие, икроножные мышцы сокращаются, и вы теряете один из самых важных стабилизаторов ноги. Это разрушительная травма, которую я несколько раз наблюдал у своих пациентов. Самый высокий риск разрыва ахилово-сухожилия на протяжении жизни у спринтеров. Также повышенному риску подвержены футболисты и баскетболисты из-за чрезмерных нагрузок на сухожилия во время внезапных рывков и остановок. Другой пациент, Джейкоб, рассказал мне о своей травме. Он прыгнул, чтобы сделать блок в баскетбольном матче, когда услышал хлопок и внезапно ощутил, словно кто-то ударил его сзади по лодыжке. Он огляделся, но там никого не оказалось. Когда он попытался встать, то увидел выпуклость прямо под коленом, там, где ее раньше не было. Он понял, что случилось что-то плохое. Но только через час в отделении неотложной помощи узнал, что именно произошло. У него разорвалось ахиллово сухожилие. Я видел его через две недели после хирургического вмешательства. И он все еще носил шину с пневмофиксацией и ходил на костылях. Хотя Джейкобу предстоял длительный процесс реабилитации – Довольно скоро он вернулся к регулярным упражнениям. «Я просто не могу усидеть на месте», — сказал он мне извиняющимся тоном. Каждую неделю приходит пациент с основной жалобой на боль в ноге. Я спрашиваю о любых недавних травмах, физической активности и осматриваю ноги. Первый диагноз, который я обычно ставлю, когда говорят, что боль в задней части стопы — подошвенный фасциит, я всегда задаю один и тот же вопрос — Больнее всего, когда вы встаёте с постели утром? Если пациент говорит «да» и уточняет, что, как только он начинает двигаться, боль утихает, тогда я думаю о тестах, которые я сделаю, чтобы напрячь его стопу и подтвердить диагноз. Если он говорит «нет», я отступаю на шаг и рассматриваю более широкий спектр вариантов. Бегуны подвержены риску подошвенного фасциита. Это самая распространенная причина, по которой у них развивается боль в задней части стопы. Боль обычно усиливается при отталкивании во время бега или ходьбы. Мы точно не знаем, почему это происходит, но, по-видимому, есть связь со слишком частыми движениями стопы из стороны в сторону, и такое состояние чаще встречается у пожилых и более тяжелых любителей бега. Тест, который я провожу, чтобы подтвердить свои подозрения – состоит в том, чтобы взять ногу пациента и отогнуть пальцы кверху, одновременно придавив своим большим пальцем мягкую середину стопы. Я стараюсь быть как можно деликатней, а затем увеличиваю давление до тех пор, пока пациент начинает выглядеть так, как будто ему действительно больно. Конечно, иногда это не проблема, и пациенты говорят мне, что движение не причиняет боли. Затем они показывают, что болит на самом деле где-то в другой части стопы, Когда я ставлю диагноз, я назначаю серию растяжек и упражнений для стопы и пальцев ног. Я рекомендую пациентам встать на большую книгу и согнуть пальцы ног над краем, а затем потренироваться поднимать полотенце, хватая его пальцами ног. Обычно они возвращаются через несколько недель и говорят мне, что дела идут лучше. Если им по-прежнему больно, я предлагаю обратиться к врачу ЛФК за консультацией. Недавно в мою клинику пришла Натали с жалобами на боль только снаружи правой голени. Я уже диагностировала у себя стрессовый перелом. Застенчиво сказала она. Затем извинилась за то, что прочитала о своей травме в интернете. Я сказал, что это здорово. Чем больше пациенты знают, тем лучше для всех. Мне гораздо легче поставить диагноз, когда пациент уже обдумал свои симптомы и то, что может быть или не быть их причиной. Я сказал ей, что стрессовый перелом – не единственный возможный вариант, так как боль в голени иногда бывает и при таком состоянии, как шинсплинт. Шинсплинт или медиальный большеберцовый стресс-синдром. Боль вдоль внутреннего края голени, большеберцовой кости, из-за воспаления тканей в области. Обычно боль ощущается между серединой голени и голеностопным суставом. Примечание переводчика. Мы решили сделать рентген, и я предложил ей воздержаться от бега на несколько недель, чтобы уменьшить боль. Стрессовые переломы иногда бывает трудно диагностировать. Таким образом, даже если рентгеновский снимок ничего бы не показал, нам, возможно, пришлось бы воспользоваться другими методами визуализации, например, сделать остеоцинтиграфию или МРТ, чтобы быть уверенными в диагнозе. Хотя у Натали болела голень, бегуны чаще всего повреждают колени, И самая распространенная проблема с ними — пателофеморальный синдром, с которым я столкнулся, увеличив километраж два года назад. У меня появилась неясная боль с внутренней стороны правого колена, поэтому я пошел к ЛИН, врачу ЛФК, в моей клинике. Я рассказал ей о том, как разбил колено, играя в сквош, и она сказала, что у меня пателофеморальный синдром, вероятно, начавшийся с этой травмы. Она показала, что мышцы на внутренней стороне моего колена были намного слабее, чем снаружи. Этот дисбаланс в мышцах и натяжение илиотибиального тракта смещают коленную чашечку, что и вызывает боль, — объяснила она. Поэтому она отправила меня в спортзал, чтобы я научился некоторым упражнениям. И через неделю боль прошла. Это был мой первый и пока единственный личный опыт лечебной физкультуры. Я всегда был верующим, но теперь моя вера приобрела еще большую силу. «Идите на ЛФК», — советовал я своим пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата. «И вы исцелитесь». И почти всегда так оно и происходило. После моего собственного опыта с пателофеморальным синдромом я начал замечать больше подобных случаев у своих пациентов. Они обычно жаловались на боль в коленях спереди, которая усиливалась после долгого сидения, например, во время длительной поездки на автомобиле или при подъеме или спуске по лестнице. Некоторые описывали множество странных звуков, исходящих от их колен, например, хлопки или щелчки. Когда я пытался понять, что привело пациентов к развитию патела синдрома, мне часто рассказывали похожие истории о недавнем повышении физической активности. У бегунов это почти всегда происходило из-за подготовки к забегу. При этом большинству таких пациентов необходимо уменьшить интенсивность бега, это особенно важно, если боль действительно сильна. Бегуны с более легкими симптомами могут выздороветь, просто отказавшись от некоторых экстремальных деталей тренировочной схемы, таких как бег по пересеченной местности. Они могут сосредоточиться на кросс-тренинге, на велосипеде, плавании или беге в воде. Также могут быть особенно полезны целенаправленные упражнения, которые работают со средними волокнами четырехглавой мышцы и растягивают иллиотибиальный тракт, как это было в моем случае. Пателофеморальный синдром – самая частая причина боли в колене у бегуна. Синдром иллиотибиального тракта занимает второе место. В начале моего обучения в качестве ординатора молодая женщина по имени Ирен, Пришла в клинику, где я работал с жалобами на ноющую боль, которая распространялась от внешней стороны колена вверх к бедру. Эта боль усиливалась при беге и в последние три месяца появлялась все чаще. Ирэн никогда раньше не травмировала колено или ногу и была расстроена тем, что боль мешала ей тренироваться для предстоящего забега на 10 километров. Я провел несколько тестов, которые изучил во время обучения физикальному осмотру чтобы определить, была ли проблема в иллиотибиальном тракте. Я заставил ее лечь на бок и напрячь иллиотибиальный тракт, проделав ногами движение наподобие ножниц. Так определенно больнее. Поморщилась она. Я показал ей изображение иллиотибиального тракта и объяснил, что это толстая полоса соединительной ткани, идущая от повздошной кости верхнего края таза, называемого «подвздошной костью», по наружному краю колена до большеберцовой кости. Описывая ей это, я вспомнил тот день на первом курсе медицинской школы, когда я вскрыл ногу и обнаружил плотное мощное соединение, образованное этим блестящим кусочком соединительной ткани. Я рассказал, что иллиотебиальный тракт стабилизирует колено во время бега, а также помогает двигать коленом и бедром. «Что мне делать? Мне что, нужно перестать бегать?» С тревогой спросила она. По иронии судьбы, пока я трачу большую часть времени, поощряя пациентов бегать больше, немногим неудачникам приходится поступать наоборот. И на самом деле им трудно быть менее активными. При синдроме илиотебиального тракта нормально быть умеренно активным до тех пор, пока у вас нет симптомов. Если они появляются, вам нужно немного сдать назад. После уменьшения вредящей активности другими ключевыми шагами становится частое прикладывание льда и назначения противовоспалительных средств, помогающих справиться с болью. После этого назначают специальные упражнения для укрепления ноги и регулярные растяжки, направленные на иллюотебиальный тракт, чтобы улучшить подвижность. Однажды во время подготовки к забегу в Амстердаме я ощутил острую боль снаружи правого колена. Мне показалось, что кто-то ударил меня свинцовой трубой. Я сел на скамейку, немного подумал и поставил себе диагноз – синдром иллиотебиального тракта. Я закинул правую ногу за левую и наклонился, чтобы коснуться пальцев ног. Боль прострелила, распространяясь вверх и вниз от колена. Да, – подумал я, – это иллиотебиальный тракт. Но что это значит для моих тренировок? В течение следующих нескольких дней я растягивал иллиотебиальный тракт прокатывал эту область на любимом массажном роллере и начал делать те же упражнения для стабилизации бедра, которые я обсуждал со своим пациентом несколько лет назад. В следующее воскресенье, за три недели до забега, я с некоторой осторожностью приступил к длительной тренировочной пробежке. Незадолго до середины пути боль вернулась. Я был далеко от дома, и мне нужно было вернуться, чтобы отвести детей на уроки плавания. Я перестал бежать и несколько минут шел по прохладному утру. Место, которое обычно было самым восхитительно возвышенным участком природы на реке Отава, казалось далеким и враждебным. Мой разум перебирал варианты в том числе отказаться от пробежки и вызвать Убер, чтобы добраться домой. Через несколько минут ходьбы боль утихла, и я решил попробовать немного и осторожно пробежаться. В течение следующего часа я бежал домой с умеренной болью. Я знал, что нескольких дней растяжки в упражнений было недостаточно, чтобы решить проблему, которая, вероятно, развивалась в течение последних нескольких месяцев. За это время я намного увеличил свою тренировочную дистанцию, поэтому на следующие две недели я сократил дистанцию, и каждый день, вместо того, чтобы совершать длительную пробежку, я осторожно пробегал 10 минут до местного парка, где добросовестно выполнял предписанные мне самим собой растяжки и упражнения. За неделю догонки я быстро пробежал 11 километров. Это должно было стать проверкой того, способен ли я участвовать в соревнованиях. В конце пробега я почувствовал себя восхитительно счастливым. Я был в эйфории после того, как так долго обходился без своего обычного кайфа бегуна. Но этот тест, как и многие другие в медицине, не был окончательным. Я чувствовал себя в отличной форме. Но к концу пробега я действительно ощутил боль в иллютибиальном тракте. На следующее утро я проснулся, вспоминая сон, в котором должен пробежать олимпийский марафон, но не мог найти свою обувь, носки или дорогу к стартовой линии. Это был классический тревожный сон. Как когда кому-то снится, что на следующий день у него серьезный экзамен, но он совершенно забыл подготовиться. Я отдохнул несколько дней, а затем решил, что готов. Я поехал в Амстердам и приколол свой гоночный номер к рубашке. Забег был назначен на 15 октября. Я дал себе два с половиной часа на то, чтобы добраться от дома матери в средневековом городе Делфт до стартовой линии в Амстердаме. Поезд, на котором я планировал ехать, отменили. Но я скорректировал свой маршрут и, выбежав со станции, чтобы успеть на последний автобус, сел в него в последний момент и успокоился. Однако мое спокойствие омрачилось, так как минуты шли, а Олимпийского стадиона, где должны были начаться соревнования, не было видно. Я заметил небольшую группу пассажиров в спортивной одежде, которые торопливо переговаривались с водителем автобуса. Рыжеволосая женщина посмотрела на гоночный номер, приколотый к моей груди, объяснила с ирландским акцентом, что из-за марафона этот автобус сделал крюк, и поэтому мы не окажемся рядом с линией старта. Молодая блондинка, которая с тревогой сжимала коляску в одной руке и пристально смотрела в телефон, воскликнула. «Мы в 13 километрах от стадиона». Забег должен был начаться через 25 минут. Высокий молодой человек в черных спортивных леггинсах сказал, что водитель согласился высадить нас на съезде с шоссе. «Мы вышли из автобуса на промышленную улицу в пригороде Амстердама». У меня не было работающего телефона, поэтому положился на своих собратьев соревнующихся, которые начали торопливо спускаться по тротуару. Через минуту мы уже бежали. С отстраненным весельем я задался вопросом, состоял ли план в том, чтобы пробежать 13 километров до стартовой линии. Ирландка и ее муж медленно бежали за нами, а женщина с коляской настойчиво толкала ее вперед. Через несколько сотен метров мы приблизились к станции метро, Я понял, что мы бежали, потому что наш поезд должен был вот-вот прибыть. Мы сели в него как раз вовремя и всего через 10 минут вышли на Олимпийский стадион. После нескольких недель двойственного отношения к этому забегу я почувствовал радость от того, что появился здесь, что причуды случая и система общественного транспорта Амстердама не украли у меня его. Я помахал на прощание своим попутчикам, всем из которых еще предстояло забрать свои гоночные комплекты, прежде чем они смогут оказаться рядом со мной на стартовой линии. Я медленно шел к своей зоне ожидания, а марафонцы стекались на Олимпийский стадион в нашу сторону. Стоял солнечный день, но было свежо и совсем не так влажно, как в Атаве в последние несколько месяцев. Мы начали медленно продвигаться к линии старта, пока люди приветствовали нас и наблюдали со своих балконов, из-за ограждений, возведенных на улице. Через 10 минут мы побежали. Хотя я был в Амстердаме ребенком, моим единственным воспоминанием об этой поездке осталась консоль Nintendo и самая первая игра в Super Mario Bros. Теперь, 25 лет спустя, в окружении десятков тысяч бегунов, я начал свой 21,1-километровый тур. Мы быстро двигались по обсаженным деревьями аллеям и выбирались на мосты через каналы. Мы пробегали мимо тысяч велосипедистов. В некоторых местах трасса сужалась всего до нескольких метров, заставляя нас собираться в кучу и слегка замедляться, когда толпа бегунов продвигалась вперед. На первом же пункте раздачи воды я взял белый батончик из протянутой руки волонтера и осторожно откусил кусочек. Это была какая-то мягкая нуга с миндалем. Я решил, что это должно быть голландский суперфуд, и быстро съел остальное. На следующих нескольких станциях я попробовал лимонный, а затем апельсиновый электролитный напиток. Вспомнив оба раза, почему я выбрал воду в качестве своего тренировочного напитка. На последних пунктах я потянулся за большими кусочками бананов вместо нуги. Мы миновали Большой государственный музей пивоварни Хеннекен, а затем свернули в красивый парк, заполненный ликующими зрителями. Я чувствовал легкость в ногах, так как пять дней не бегал вообще и совсем немного... Несколько недель до этого. Поэтому на 16 километрах я подумал о мощном рывке Роджера Баннистера в последние моменты забега и решил поднажать сильнее. Это было ошибкой. После нескольких восхитительных секунд ускорения я ощутил, как свинцовая труба ударила меня по правому колену. Я поморщился и замедлился, потом замедлился еще немного, а потом медленно хромал, ожидая, когда пройдет боль. Мне нужно было оставаться сильным морально. Я представил, как отправляюсь на свою любимую пробежку на 5 километров вокруг озера Доу. Я представил, что в конце пробега вернусь домой к своей семье. Я представил, что слышу, как дочь кричит «Папа!» и бежит к двери, чтобы показать свой новый рисунок. Я представил, как сын собирает конструктор лего, а моя жена мирно сидит и пьет кофе. Меня вдохновила Пола Рэдклиф, одна из лучших марафонцев в истории, которая произнесла про себя имена своих детей, чтобы сохранить свой несокрушимый дух в болезненные моменты гонки. Через несколько мгновений боль прекратилась, и я смог вернуться к комфортному темпу. Мы миновали длинную дорогу, окруженную кафе, повернули направо и внезапно оказались у Олимпийского стадиона – После того, как я почитал об истории Олимпийских игр, этот момент стал одной из причин, по которой я решил приехать в этот город и участвовать в этой гонке. Олимпийские игры в Амстердаме 1928 года были одним из первых ярких проявлений особого очарования этого международного спортивного фестиваля. И я бежал по священной земле. Мы оказались на заполненном зрителями стадионе и двинулись по дорожкам к финишной черте. Я чувствовал, что не все отдал забегу, оберегая травмированную ногу, но я был так счастлив, что смог его одолеть. Я медленно потрусил, чтобы успеть на поезд обратно в Делфт. В поезде я погрузился в дремоту и спал, пока кондуктор, спросив билет, не указал на мой нагрудник с номером и не сказал мне что-то по-голландски. Когда я дал понять, что не понимаю, он спросил по-английски, «Как прошел ваш забег?» Я сказал, что получил удовольствие, и он, понимающий, кивнул, прежде чем сказать «это важно» со своим резким голландским акцентом. Через три недели я планировал пробежать еще один полумарафон, но я знал, что мне нужно, чтобы зажил или иллиотебиальный тракт. Иллиотебиальный тракт – это прочная и толстая фасциальная соединительная оболочка мышц, проходящая по боковой поверхности бедра. Примечание редактора. Я собирался начать прикладывать лед на ночь и удвоить количество укрепляющих упражнений. Мне так сильно хотелось продолжать бегать. Я стал еще лучше понимать своих пациентов, с которыми встречался все эти годы, так боявшихся, что им скажут, будто лучшее лечение их травмы при беге – это прекратить бег. Конечно, у некоторых людей нет выбора. Карла рассказала об ужасной боли в колене, которая началась после того, как она резко изменила направление движения во время футбольной тренировки. «Я услышала хлопок, и у меня разом заболело все колено», — рассказала она. Она поехала в отделение неотложной помощи и, прихрамывая, подошла к медсестре, распределяющей пациентов. Через несколько часов ей сделали МРТ, которая показала полный разрыв передней крестообразной связки. Ее осмотрела бригада хирургов-ортопедов, и вскоре прошла операция по восстановлению этой связки. Это был пугающий опыт для Карлы, первый раз в операционной, первый раз, когда она спала в больнице. Я недавно видел ее во время планового осмотра, и она сказала, что это был самый болезненный год в ее жизни. Сначала травма, затем послеоперационная боль, затем месяцы реабилитации и домашних упражнений. Еще она набрала вес, который упорно старалась сбросить, изменив свою диету и увеличив физические нагрузки. Когда я бежал позже в тот день, я думал о том, сколько боли причинил Карли этот один хлопок. Грустно видеть, как люди, которые пытаются оставаться в форме и активными, получают травмы, занимаясь любимым делом, даже если это паркур. Было прекрасное январское утро, и канал рядо был открыт для катания на коньках поэтому я решил пробежаться по соснеженному краю. Первые несколько километров я был очень осторожен, но вскоре обнаружил, что поверхность совсем не скользкая. Было восхитительно бегать по тонкому снежному верхнему слою, такому мягкому и легкому, похожему на песок под ярким зимним солнцем. Каждую зиму сотрудники отделения неотложной помощи близлежащей государственной больницы готовятся к наплыву жертв замерзшего канала. Обычно люди, которые какое-то время не катались на коньках или были не слишком активны, в конце концов падают на вытянутые руки и ломают запястья или жестко приземляются и ломают лодыжку. Ночью освещение минимальное, поэтому трещины или небольшие выбоины, образующиеся днем, трудно различить, и ничего не подозревающий конкобежец может довольно сильно удариться. Я несколько раз сильно падал, но до сих пор не попал в отделение неотложной помощи. Каждый раз, когда бегун зашнуровывается и надевает зимние перчатки и шапку, он рискует сильно поскользнуться на льду. Коллега в клинике рассказала мне поучительную историю о своей подруге, которая упала во время бега зимой. Женщина сломала большеберцовую и малоберцовую кости и не могла бегать в течение шести месяцев после этого. Это отрезвляющие истории, и они действительно заставляют меня задуматься». Я делаю паузу на мгновение, пока не понимаю, что альтернатива бегу в зимних условиях – это не бегать вообще. Вопрос в том, как предотвратить травмы, будь то бег по льду, по тропе или по сухому асфальту. Давайте начнем с простого способа, которым люди часто пытаются предотвратить травмы. Разминка. Разминка звучит как хорошая идея. Многие из моих тренировочных пробежек начинаются с 5-10 минут медленного бега трусцой. Исследования, в которых изучалось обучение бегунов в стандартизированной программе разминки и заминки, не смогли показать какого-либо снижения уровня травматизма. Это не помешало мне начинать большинство пробежек в спокойном темпе, в основном потому, что это кажется правильным, и это позволяет мне морально и физически подготовиться к более сложным этапам тренировочного бега. Теперь рассмотрим растяжку. Опять же, исследования на самом деле не смогли показать, что растяжка до или после тренировки уменьшает количество травм. Однако исследования выявили, что люди, которые растягиваются, чувствуют себя лучше. Исследование, проведенное среди 900 новобранцев, показало, что те, кто регулярно занимался растяжкой, реже испытывали боли в пояснице и других мягких тканях. Конечно, я в самом деле верю, что определенные растяжки лечат некоторые состояния, такие как подошвенный фасцит, воспаление ахилового сухожилия и синдром иллиотибиального тракта. Но до сих пор нет доказательств, что эта практика может предотвратить травмы. Что можно сказать об обуви? Одно мы знаем наверняка, более старая обувь меньше защищает от ударной нагрузки во время бега. Новая обувь теряет до половины своих амортизационных свойств после пробега в 400-800 километров. Так что имеет смысл менять кроссовки, по крайней мере, каждые 600 километров. Исследование участников гонки на 10 километров Vancouver Sun Run показало, что у мужчин, чья обувь носилась дольше 4 месяцев, был более высокий уровень травм. Для женщин повышенный риск возникает, когда их обуви больше 6 месяцев. Теоретически считается, что мужчины тяжелее и, следовательно, быстрее изнашивают обувь. Наряду с новой обувью также могут помочь стельки и ортопедические приспособления. Другое исследование, проведенное среди военных курсантов, показало, что у тех, кому предоставили индивидуальные ортопедические изделия, было значительно меньше травм ступней и голени от чрезмерной нагрузки. Ортопедические изделия, вероятно, также снижают риск стрессовых переломов стопы, и они уменьшают боль, связанную с пателофеморальным синдромом и полой стопой. Что можно сказать о беге босиком? Трудно, открыв журнал о беге, не увидеть статьи или рекламы, продвигающие бег босиком или минималистичный бег. Хотя мой брат Саша присоединился к этому движению много лет назад и получил отличный опыт, мне еще предстоит совершить переход. Наиболее широко цитируемая статья о беге босиком была опубликована Даниэлом Либерманом и его коллегами в журнале Nature в 2010 году. На веб-сайте Либермана есть фотография, на которую он со своей бородой мудреца в красной футболке и серых шортах бежит босиком по одному из мостов, пересекающих реку Чарльз в Бостоне. На фотографии великий человек улыбается, пока его левая нога парит в нескольких сантиметрах над землей. Статья в Nature очень впечатляет. Она начинается с наблюдения, что люди занимались длительным бегом миллионы лет. Но современная обувь для бега была изобретена только в 1970-х годах. На протяжении большей части эволюционной истории человечества люди либо бегали босиком, либо носили минимальную обувь, такую, как сандалии или мокасины с небольшими каблуками и слабой амортизацией по сравнению с современными кроссовками. Ключевое различие между бегущим босиком и бегущим в обуви в том, как они приземляются на ногу. У тех, кто бежит в обуви, удар обычно приходится на пятку, а у тех, кто босиком, на переднюю часть стопы. Активисты бега босиком повторяют мантру, что когда удар приходится на переднюю часть стопы, это хорошо, а когда на пятку – плохо. До 80% бегающих обутами приземляются на заднюю часть стопы. Привычка, ставшая возможной и, вероятно, неизбежной благодаря дизайну современных кроссовок. У большинства из них большой каблук, изготовленный из материалов, предназначенных для поглощения и перераспределения воздействия удара задней части ноги. С другой стороны, бегуны, которые начинают, тренируясь босиком, или которые переходят на бег босиком, часто приземляются на переднюю часть ноги. Ключевой аргумент за то, что это превосходная техника бега. У тех, кто приземляется на переднюю часть стопы, создается меньшая сила столкновения, чем у тех, кто приземляется на заднюю часть стопы. Как и ожидалось от Либермана, его группа аргументирует к эволюции, утверждая, что если длительный бег был важной частью поведения до изобретения современной обуви, Мы сформировали анатомию и стиль бега, который сводит к минимуму травмы во время бега босиком или в легкой обуви. Еще они предполагают, что бег босиком может привести к снижению количества травм из-за уменьшения воздействия во время каждого из 600 ударов стопой о землю на километр. Они критикуют мягкие кроссовки для бега за ограничение проприоцепции и стимуляцию зловредного удара задней частью ноги. Проприоцепция Это ощущение относительного положения частей тела и их движения у животных и человека. Иными словами, ощущение своего тела. Примечание переводчика. Когда Адхарананд Финн планировал свою поездку в Кению, он решил принять стиль бега босиком. Он бросил кроссовки и поговорил с лидерами в этой области, изменил свою технику бега и медленно восстановил привычные беговые нагрузки. Должны ли остальные из нас делать то же самое? Существует много различий между босоногими и обутыми бегунами, помимо того, что покрывает их ноги. Есть разница в походке, длине шага и, как уже обсуждалось, в том, какая часть стопы первой ударяется о землю. Основываясь на аргументах Либермана, логично предположить, что при правильной технике босиком нагрузка на суставы была бы меньше и, следовательно, уровень травматизма был бы ниже. Одно исследование показало, что бег босиком снижает пиковые нагрузки, испытываемые надколенно-бедренным суставом на 12% по сравнению с бегом в обуви. В исследовании, опубликованном в British Journal of Sport Medicine, британский журнал спортивной медицины, в 2015 году изучался уровень травматизма между бегающими босиком и в обуви. В течение года исследователи наблюдали за 201 взрослым бегуном примерно половина из которых бегали босиком, а половина в обуви. Каждый месяц участники регистрировали пробег и любые травмы. Исследование показало, что уровень травматизма на милю пробега был одинаковым между двумя группами, хотя типы травм различались. Те, кто бегал босиком, чаще повреждали подошвы, и среди них было больше травм икор, в то время как у тех, кто бегал в обуви, было больше травм колена и случаев подошвенного фасциита. Другие исследования также показали, что у тех, кто бегает в легкой обуви, больше стрессовых переломов стопы. Еще одно важное исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что более тяжелые бегуны сильнее страдали от бега босиком, чем более легкие, и что увеличение интенсивности бега приводит к большему количеству травм. 61 спортсмена случайным образом распределили в группы с разным типом обуви легким или обычным кроссовкам. В течение 26 недель все бегуны постепенно увеличивали свои тренировочные дистанции. Те, кто бегали в минималистских кроссовках, травмировались чаще, а те из них, кто весил более 85 кг, имели гораздо больше шансов получить травмы. Поэтому некоторые клиницисты рекомендуют более тяжелым бегунам придерживаться обычных кроссовок. Таким образом, хотя бег босиком для многих становится восхитительным способом изменить и освежить свой опыт бега, это не панацея. Иногда спортивная медицина – это не столько наука, сколько искусство. Поэтому бегуны получают противоречивые советы из разных источников. Я считаю, что нет единственно правильного способа бегать. Я вспомнил об этом, когда ехал домой и наблюдал, как две женщины бегут к финишу недавнего лондонского марафона. Одна была ростом почти метр восемьдесят и двигалась длинными прыжками. Другая, маленькая, бежала более короткими и быстрыми шагами. Их тела двигались настолько по-разному, что единственное, о чем можно было говорить с уверенностью, они обе бежали. И все же они были двумя самыми быстрыми бегунями в мире, достигшими вершины изнурительного соревнования, обладая очень разными биологическими способностями и очень разными стилями. Попытка изменить свою технику бега может оказаться сложной задачей. Я видел доказательства того, что чем дольше вы бегаете, тем эффективнее становится ваш стиль. Принуждение себя к другой технике может фактически снизить вашу эффективность. Найти свой собственный путь – лучший подход, чем быть привязанному к определенной технике бега. Недавно меня до глубины души поразила статистика. Каждый год в отделениях неотложной помощи США 24 тысячи посещений связаны с несчастными случаями на беговых дорожках. Поскольку я сам несколько раз катапультировался с этих приспособлений, я могу оценить присущую им опасность. Несколько лет назад моя знакомая, занимающаяся бегом, спросила, нравятся ли мне беговые дорожки. Я был категоричен в своем отсутствии энтузиазма. «Это совсем не похоже на бег, который я знаю», — настаивал я. Она согласилась, сказав «Скука неописуема». Для многих любителей бега единственная причина пользоваться беговой дорожкой – невозможность бегать на улице. И, если вы научитесь любить бегать в любую погоду, не будет дня, когда вы не сможете сделать это на улице, если только вы не живете в Нью-Дели. Я узнал об этом во время конференции по наркологии в Индии, когда загрязнение окружающей среды и дорожное движение не позволяли мне выходить на улицу, и мне приходилось оставаться на беговой дорожке. Но одно новшество, которое я применил совсем недавно, сделало бег на беговой дорожке действительно увлекательным. Вместо показа унылых новостей, экран беговой дорожки дал мне возможность пробежать имитацию трассы из множества красивых мест со всего мира. Я решил пробежаться по немецкому лесу А мой сын попробовал новозеландскую прибрежную тропу. Это была не совсем виртуальная реальность, просто видео движущейся передо мной тропы. Но разум можно легко обмануть. И когда я бежал по беговой дорожке, я представлял себя на лесной тропе. Я действительно чувствовал себя хорошо после бега. Плацебо? Возможно. Но это помогло. Бег на беговых дорожках очень мягко воздействует на суставы. А поверхность, по которой мы бежим, кажется, действительно может повлиять на вероятность травм. Одним из серьезных различий, которые Адхарананд Финн отметил во время своих поездок в Кению, а затем в Японию, была разница в предпочитаемых поверхностях. Кенийцы бегали почти исключительно по грунтовым дорогам, а японцы бегали в основном по асфальтированным дорогам. Исследователь биомеханики Стэнфорда Кэтрин Бойер предполагает, что плоские однородные поверхности повышают риск травм, потому что каждый шаг будет почти одинаковым, что приведет к повторяющимся травмам из-за напряжения мышц, костей и суставов. Кенийский опыт бега на слегка неровной местности может снизить риск получения травм, поскольку каждый шаг немного отличается, что позволяет более равномерно распределять нагрузку по различным участкам тела. Большинство бегунов, которых я знаю, предпочитают избегать асфальтированных дорог, насколько это возможно. Но бег по тропе сопряжен с риском падения и растяжения лодыжки. Я был несколько раз близок к подобному во время моих первых соревнований на треке в парке Готино, и я стал свидетелем неприятного падения на спуске. Спортсмены могут получить и другие виды травм, которые не оставляют синяков или шрамов, Я вспомнил об этом однажды весенним утром, когда увидел в своей клинике 35-летнего мужчину, который жаловался на усталость. Но он не был похож на других пациентов с этой распространенной жалобой. Большинство людей, которых беспокоит усталость, имеют лишний вес и ведут малоподвижный образ жизни. Может быть, у них и во сне, диабет или они просто не в форме? Но этот человек Кельвин отличался от них. Он был высоким и сильным. Он сказал, что стал чувствовать усталость через несколько месяцев после начала подготовки к ультрамарафону, который должен был состояться в Монтане. Он был серьезным спортсменом, и когда я немного углубился в то, насколько усердно он тренировался, он признал, что занимался не для того, чтобы соревноваться. Он тренировался, чтобы побеждать, как он делал на многочисленных ультрапродолжительных гонках в последние годы. Мы просмотрели его недавние анализы крови, включая гемоглобин, витамин В12, железо, щитовидную железу и уровень сахара в крови. Все они были в норме. Мы немного подробнее изучили его симптомы. Он чувствовал себя уставшим, но не мог заснуть ночью. Его сердцебиение ускорилось по сравнению с его обычно низкой частотой сердечных сокращений в состоянии покоя – 55 ударов в минуту. А когда он все-таки попытался тренироваться, ему показалось, что конечности стали огромными и тяжелыми. Несколько недель назад он даже перенес респираторную инфекцию, на лечение которой ушло больше времени, чем обычно. Когда я поднял вопрос о возможном диагнозе синдрома перетренированности, Кэлвин сказал мне, что он думал в том же духе, но никогда не испытывал этих симптомов в прошлом. Всю свою спортивную жизнь он все сильнее и сильнее эксплуатировал свое тело, чтобы достичь высокого уровня спортивных способностей. Суть тренировки в том, чтобы усиливать нагрузку на организм, поскольку он адаптируется к предыдущим тренировочным нагрузкам, чтобы заставить тело работать на более высоком уровне. Вы перегружаете свое тело, затем ожидаете периода усталости, во время которого организм восстанавливается с помощью отдыха и правильного сочетания углеводов и белка. Затем вы даете работу телу снова и снова, многократно перегружая его и желаю, чтобы ваши мышцы перешли в состояние компенсации и суперкомпенсации по мере того, как они укрепляются и растет ваша выносливость. Но для того, чтобы восстановиться, организму необходимы по крайней мере четыре ключевых фактора — достаточное количество воды, питание, физический отдых и сон. Когда отсутствует один или несколько ключевых факторов восстановления, У спортсменов может развиться синдром перетренированности. Синдром перетренированности характеризуется снижением работоспособности, связанным с усталостью, плохим настроением, инфекциями и чувством эмоционального выгорания, длящимся в течение двух или более месяцев. Перетренированность – обычное дело. Я видел много свежеиспеченных бегунов, которые так рады, что открыли для себя бег, что просто не могут вовремя остановиться и вгоняют себя в синдром перетренированности. Примерно 6 из каждых 10 бегунов в течение своей жизни будут испытывать синдром перетренированности. Когда я говорил о борьбе с симптомами, мы с Келвином обошли стороной наиболее очевидное лечение, которое заключалось в прекращении тренировок. Ни один спортсмен не хочет слышать эти слова. История бега полна рассказов о бегунах, которым сообщили, что они должны прекратить бегать или что они никогда больше не смогут бегать, но которые продолжают преодолевать свои травмы, чтобы достичь новых высот славы. Вместо этого мы говорили о менее радикальных вариантах, таких как снижение интенсивности тренировок в течение двух недель, а затем провели переоценку состояния. Кэлвин очень сопротивлялся снижению уровня активности, но быстро заметил, что его настроение улучшается, а энергия возвращается. Если слишком много упражнений может вызвать у вас усталость, может ли это вызвать болезнь? Умеренно активные люди, как правило, имеют более низкий риск инфекций верхних дыхательных путей по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни. Но после определенного момента, по мере того, как уровень активности продолжает расти, риск тоже начинает возрастать. Одним из возможных объяснений этого является теория открытого окна, которая утверждает, что иммунная система временно нарушается в течение нескольких часов после интенсивной тренировки, что приводит к окну возможности для вирусов заразить спортсмена. Лекарства, которые спортсмены используют для борьбы с такими инфекциями, имеют побочные эффекты. Старые антигистаминные препараты, такие как димидрол, могут увеличить риск перегрева и обезвоживания, а также вызвать сонливость. Антигистаминные препараты второго поколения меньше вызывают сонливость, но все равно могут обезвоживать. Противокашлевые средства наподобие декстраметорфана могут вызвать ощущение усталости, а средства от насморка также повышают риск обезвоживания и перегрева. По состоянию на лето 2021 года в Российской Федерации зарегистрированы 4 препарата на основе этого действующего вещества гликодин, теросил, декаофитин, колт. ТОВ плюс. Примечание переводчика. Итак, если сложить все вместе, как бегуны могут избежать травм? Во-первых, у бегунов будет меньше травм, если они будут поддерживать общую тренировочную дистанцию менее 65 км в неделю. Еще им следует избегать сильных нагрузок. Например, длинные пробежки, более 20 километров, следует выполнять не чаще, чем раз в две недели. Наверное, лучше не бегать каждый день. Бегунам, вероятно, следует посвятить один день отдыху и один или два дня кросс-тренингу. Наконец, возникает вопрос о том, как часто нужно участвовать в соревнованиях. Марафон создает большую нагрузку на организм, и, вероятно, в ваших интересах не бегать более двух или трех марафонов в год. Но эти ограничения будут отличаться в зависимости от возраста человека, истории травм и генетики. Медленное наращивание интенсивности может помочь уменьшить различные травмы, в том числе синдром перетренированности. Вам поможет ношение удобной обуви, хорошо подходящей к вашей структуре стопы, или ношение легкой обуви под тщательным наблюдением. Бег по мягкой поверхности и избегание быстрого бега вниз по наклонным поверхностям уменьшат нагрузку на ваши суставы. Программы укрепления, ориентированные на четырёхглавую мышцу и мышцы бедра, также снижают риск травм. Кроме того, упражнения для икр, предназначенные для защиты ахилового сухожилия, могут снизить риск повреждения сухожилия, особенно с возрастом. Наконец, очень важны питание и достаточное количество воды. Мой отец усвоил это на собственном горьком опыте, встав с кровати, упав в обморок и ударившись головой о стол. После того, как он посетил кардиолога и сдал несколько анализов, врач посоветовал ему принимать больше электролитов и жидкости после тренировки. Употребление углеводов и белков в течение 30 минут интенсивной тренировки также способствует восстановлению тканей. Так много факторов должно собраться воедино, чтобы ваше тело было достаточно здоровым, чтобы начать бегать, тренироваться, чтобы совершенствоваться, достигать максимальной физической формы, участвовать в соревновательных забегах в лучшие времена или просто продолжать тренироваться неделю за неделей, работая над тем, чтобы ваше тело было в форме и оставалось сильным, несмотря на превратности старения. Когда я страдаю от бега по городским улицам, я ловлю себя на том, что слышу дикий зов бегущей тропы все громче. Однажды днем я сидел в своей наркологической клинике, и четверо пациентов не явились на прием. Это не так уж необычно, так как пропущенные встречи — симптом тяжелой зависимости. Поэтому я использовал это время, чтобы прочитать о забеге, про который слышал лишь мельком. «Ля щёть — «Водопад дьявола». Это ранинг, который проходит в национальном парке неподалеку от Монреаля. Мое сердце забилось быстрее, а зрачки расширились — когда я посмотрел на карту забега. 80 километров по трассам с подъемом на 2800 метров. Невозможно. Затем я увидел, что есть еще гонка на 50 километров с перепадом высот 1,5 километра. Возможно ли это? Конечно. Человеческое тело — это чудо. Я это знаю. Каждый год бегуны соревнуются и финишируют в «Маратон де Сабле». 60-дневные гонки по пустыне Сахара протяженностью 251 километр. Они бегают в жару пустыни. Они пробегают марафон каждый день в течение 6 дней подряд. В 1994 году песчаная буря внесла хаос в забег. Итальянский олимпийский чемпион по имени Мауру Проспери сбился с курса почти на 300 километров и 11 дней скитался в пустыне. И все же с каждым годом все больше воинов выносливости возвращаются на забег в пустыне. Когда я подумал о ла щу де мой мозг лихорадочно заработал. Как бы я тренировался? Как бы я защитил свой иллиотибиальный тракт? Что может случиться в день забега? Что бы мне стоило взять с собой? Как было бы удивительно бежать в одиночку 80 километров по этим прекрасным горным тропам? Как бы это изменило меня, изменило мой мозг? В дверь постучали. Пришел пациент. Я выбросил из головы все мысли об ультрамарафонах. Во-первых, мне нужно было подготовиться к вступительному экзамену в клуб бегунов. Прежде всего, мне нужно было пробежать марафон.